577 из ухода хозяина и земли люди не станут вдруг совершенны, и несовершенство, и совершенство не остаются, не будет только мощного центра темной иерархии восхождению противодействующей. Но тьма им порожденная в сердцах человеческих велика. Ее требуется рассеять. Энергии тьмы в энергии света должны быть трансмутированы. Ростки зла живут, их надо уничтожить. Темное братство без головы, оставшееся, частично уже уничтожено. Но много служителей темных еще живут. Царство зла рухнуло, но обломки его искажают лик планеты. Посев темный велик. Энергии зерен действует, задача очищения жизни планетарно. Как ускорить наступление света, когда черные всходы занимают широкое пространство? Работы поле огромна. Уходящие яро сопротивляются. Обреченные в отчаянии хватают за любые меры. Уже все равно. Впереди неизбежная гибель. Логика и вещания загоняются в тупик, из которого уже нет выхода. Приходится уходить во тьму разложению. Кто же захочет уйти добровольно? Задача ближайшее очищение дома земного от тысячелетнего сора и отбор домочадцев негодных. Им нет места среди обычных людей. К изъятию и приступаем. Великий отбор. Последний отбор начинается.